глава 16 и сытые бездельники все шли поспевая за наемными армиями безногий солдат отставник прислонился к стене словно сброшенная разбитая статуя и на ладони его было начертано предостережение даже армии не могут питаться золотом но юные не нюхавшие битв не могут заглядывать далеко им мниться будто пути перед их детьми уже очищены И пусть камни мостовых разобраны для постройки грубых стен и хижин, но мир все еще достоин восторга. Он бросает к ногам сокровища, смоченные кровью. Вот они, лица цивилизованных людей. И ох, как же мы, падшие дураки, желаем оказаться среди их толпы, радостно черпать из бездонного корыта. Как мы докатились до такого? Я все сижу скрючившись у стены и единственная брошенная мне монетка несет изображение лица какого-то древнего бездельника знатного и сытого в свое время он тоже реел позади армии да пока пока армии эти не пробудились с пустыми животами то что за гордость что за лоск взгляните на дорогу я убежал бы от потока не познавших битвы и бежал бы когда п я не сражался за них бездумных опустошителей будущего когда бы сохранил ноги так созерцай же балдахины знати гляди как голод собирает множество людей и рождает гнев как обращенные на меня взоры полнит алчность я убежал бы вот только ноги По последние дни первой империи согрунтез Полоса темного песка, прерывающая зубчатые базальтовые утесы, скрылась под пандусами, грудами снаряжения, группами лошадей и солдат. Большие шлюпки чертили полосы по воде, спеша на рейд, к скоплению транспортных судов. Уже третий день 14-я армия грузится, готовясь бежать из зачумленной земли. Кулак Кенопи еще немного поглядел на кажущийся хаос и, поплотнее натянув терзаемый северным ветром плащ, отвернулся от моря. Он шел к остаткам лагеря. Проблем у них столько, что всех и не припомнишь. Настроение солдат – комбинация из облегчения, горечи, гнева и покорности судьбе. Кеннеп начинал всерьез бояться мятежа. Задержка флота, нехватка пищи и воды раздували уголье недовольство. Раздраженную армию держало в рамках лишь отсутствия выбора. Вести из городов на западе, востоке и юге были одинаковы. Чума. лихорадка синего языка стала очень заразной и не щадит никого. Е единственный путь спасения флот. Кеана разделял некоторые настроения солдат. сердце 14 разбито под иг хатаном удивительнительно что горстка ветеранов была духом жизни и жизнью духа для тысяч воинов, особенно если они по мнению кенеба еще ничем не заслужили уважение или способность выживать сама по себе великая заслуга, Выживать до Игхатана. Как бы то ни было, в сердцевине армии образовалась явственно ощущаемая дыра, и она все расширяется. Командование видело все, но и оно раскололось. У нас своя гниль в сердцевине. Тинбаральта. Красный клинок, жаждущий собственной смерти. В 14-й не осталось целителей, способных стереть жуткие шрамы с лица кулака. Чтобы восстановить руку и глаз требуется владение высшим дэнуллом а такой талант встречается все реже по крайней мере в малазанской империи эх если бы баральто потерял заодно и язык каждое его слово отравно в нем слышится растущая злоба ко всему на свете в том числе к самому себе приблизившись к шатру ад юнгта кеноп увидел бездну лицо у нее было мрачное напряженное суй пес кривой подковылял было к ней но тут же ощутил настроение покрытый шрамами здоровяк встал якобы чтобы почесаться и обратил все внимание на пса таракана они вдвоем потрусили в сторону Кена тяжко вздохнул и подошел к юной ведьме похоже адъюн кто не порадовал твой доклад девушка сверкнула глазами не наша вина кулак чума просочилась в пути и Мы потеряли всякую связь с войском дуджика с тех пор как они встали под гданни баном что до жемчуга тут она скрестила руки на груди он ходит куда хочет и мы не можем выследить его пусть дурак бравирует готовностью ходить в пути мы не обязаны отыскивать его кости что может быть хуже когтя в лагере только таинстве исчезновения этого когтя но тут ничего не поделаешь как давно вы говорили с первым кулаком дуджиком спросил кеана веканка раздраженно отвернулась до и хатана кено поднял брови так давно адъюнт вы многое скрываете от нас а адмирал ног его маги преуспели им еще хуже бросила она мы хотя бы на земле пока сказал кулак не сводя с нее глаз то есть оскалилась бесдно ничего разве что такая гримаса может стать постоянной «Ты слишком молода, чтобы уродовать лицо морщинами». Ведьма с рычанием отвернулась. Кеннеп поглядел ей в спину, пожал плечами и вошел в командный шатер. Брезент еще хранил запах гари, тяжкое напоминание об ягхатане. Стол для карт оставили, он не помещался в шлюпки, и вокруг него сидели адъюнкт, блистик и адмирал ног. Карт на столе не было. «Кулак Кеннеп!» — произнесла Тавор. «Думаю, еще два дня». доложил он расстегивая тяжелый плащ кажется Адмирал держал речь перед его приходом он кашлянул и продолжил я все еще полагаю адъюн что в приказе нет ничего неподобающего императрица не видит в дальнейшие нужды в присутствии 14 -й. это все вопрос чумы пока вам удавалось сдерживать ее но это ненадолго особенно когда у вас кончатся припасы и придется искать продовольствие в округе близстик грустно хмыкнул в этом году плохой урожай кроме одичавшего скота тут ничего не осталось нам придется идти к какому-нибудь городу точно так согласился адмирал генно поглядел на товар простите адъюнг после того как я послала вас оценивать ход погрузки мы оформили структуру командования это было сказано очень сухим тоном близстик фыркнул адмирал ног наконец-то доставил приказы императрицы мы возвращаемся в унту трудности в определении пути возвращения кеноп моргнул как конечно на восток и потом на юг другой путь будет дольше вмешался ног да тем не менее в данное время года нам помогут течение и ветра хотя такой курс менее разведан большинство карт запада континента получены из иностранных источников что делает их сомнительными он провел пальцами по сухому удлиненному лицу «Но все это не так уж страшно. Адъюнкт, мы осматривали все порты, и ни один из них не показался безопасным. У нас тоже на исходе продовольствия». Блистик спросил. «А где, адмирал, вы надеетесь пополнить запасы на западе?» «Для начала на Сепике. Остров отдаленный, так что, надеюсь, он свободен от чумы. К югу от него лежат Немил и многочисленные королевства вплоть до Шалморзинна». От южной оконечности материка путь на Квантали фактически короче, чем через цепь Фаларских островов. Мы попытаемся избежать встречи с плавучим Авали, и нам откроется пролив Гениев, а к северу окажется побережье Долхона. Течения опять-таки будут попутными». «Звучит очень заманчиво», — промычал Блистик. «Но что, если Немил и многочисленные королевства решат, что продавать нам воду и пищу невыгодно?» придется их убедить сказала адъюкт всеми доступными средствами будем надеяться что не мечами близстик сказал так и явно смутился заявление должно было показать здравую озабоченность а показала скорее неверие в силу армии адъюнкта она молча взирала на него с непроницаемым видом но по шатру словно прокатилась волна холода Адмирал ног выглядел недовольным он подхватил накидку из шкуры тюлени «Пора вернуться на флагман. За время нашего перехода дозорные трижды замечали чужой флот на северном горизонте. Не сомневаюсь, что нас также увидели, но столкновений не последовало. Я полагаю, что они не опасны». «Флот», — произнес Кеннад. «Немильский?» «Возможно. Говорят, что к западу от Сепика видели Мекрос несколько лет назад. Но опять-таки...» Он отдернул полок выхода и глянул на адъюнкты. «Как быстро передвигается плавучий город?» краши иногда грабят иногда торгуют возможно что флотные мило вышло надгонять их от берега адмирал вышел близстик произнес прошу прощения адъюнг не трудитесь бросила она отворачиваясь однажды я прикажу повторить извинения но не передо мной а перед вашими солдатами а теперь будьте добры навестить кулакатин баральту и пересказать главное ему не интересно его интересы меня не волнуют кулакблистиг воин поджал губы отдал честь и вышел. момент задержала адъЮкт пошедшего следом кенеба как себя чувствуют солдаты он неуверенно ответил По большей части чувствуют облегчение адюкт Я не удивляюсь С следует ли известить их, что мы плывем домойа чуть улыбнулась. Не сомневаюсь слухи уже ползут, но все же кулак нет причины держать это в секрете Унта. Протянул Кеннеп. «Там, верно, моя жена и дети. Разумеется, армия там долго не задержится». «Верно, нам пришлют пополнение». «А потом?» Она пожала плечами. «Думаю на Королри. Нок полагает, что грядет новое наступление на Татьбу». Кеннеп не сразу сообразил. Она сама не верит высказанным догадкам. «Почему бы не Королри? Что у Лосиин припасено для нас, кроме новой войны?» что подозревает товар он скрыл смущение нарочито медленно возясь с застежками плаща. Когда он решился поднять голову адъЮнкт внимательно смотрела на закопченную стенку шатра стоит всегда стоит он не мог припомнить чтобы она сидела разве что верхом на коне адъюкт она вздрогнула кивнула Рарешаю идти кенеп выбираясь из шатра он чувствовал себя трусом, стыдился, что испытывает облегчение. А еще в нем угнездилась новая причина для беспокойства. Унта. Жена. Что было, того не вернешь. Я достаточно взрослый, чтобы понять эту истину. Все меняется. Мы... Растяни на три дня. Кеннеп заморгал, опустил взгляд, увидев свища с эскортом из Кривого и Таракана. внимание громадного пса приковала что-то на юго-востоке а собачонка обнюхивала потертые туфли мальчишки большой палец выпирал через рваный шов на три дня свищ до отхода три дня мальчишка утер сопли покопайся в запасах свищи и найди тряпье потеплее море холодное и скоро будет совсем ледяным я в порядке нос течет но у кривого старка нам то же самое мы в порядке «Три дня». «Уложимся в два». «Нет, нужно три дня, или мы никуда не приплывем. Погибнем в море через два дня после острова Сепик». По спине кулака пробежал холодок. «Откуда ты узнал, что мы идем на запад?» Мальчик поглядел на таракана, лизавшего ему палец. «Сепик, там будет плохо. В Немиле будет хорошо, потом плохо. Потом мы найдем друзей. Дважды». потом мы кончим тем чем начали и это будет очень плохо а как раз тогда она поймет все почти все но этого будет достаточно он посмотрел на кулака проияявшими глазами я нашел кость для свистка и храню для него потому как он захочет мы пошли собирать ракушки троица тут же помчалась к берегу три дня не два или мы все умрем не беспокойся с сви нул он не все взрослые дураки лейтенант порос вгляделся в собранное солдатам что это во имя худы кости сэр ответила женщина птичьи кости они падают с утеса смотрите твердые как камень мы решили добавить их к коллекции то есть мы панцирники ханфе но он в них дырки делает для других мы уже сотни насобирали хотите сэр для вас сделаем давайте несколько протянул он руку она бросила в его ладонь две косточки лап длиной с палец потом нечто похожее на сустав чуть пошире костяшки его пальцы дура это не птичья не могу знать сэр может череп она не пустая дятел иди к взводу они когда доберетесь до причала похоже к утру сэр солдаты кулака кеноба запооздали «Он всех отозвал! Вот была куча! Какие офицеры у нас негодны! Разрешите идти, сэр!» Он махнул рукой, и женщина отбежала. Лейтенант Порос собрал косточки в горсть, чтобы они не выпали, и подошел к капитану Добряку. Он стоял около четырех сундуков с имуществом его роты. Двое ординарцев усердно паковали остатки. Порос заметил набор гребней, разложенных на верблюжьем коврике. «Двадцать или больше, и ни одного похожего!» Из кости, рога, раковин, черепахового панциря, слоновой кости, дерева, сланца, серебра, золота и красной меди. Они собирались за долгое время службы, став отчетом о его перемещениях, о разных культурах, племенах и кланах, либо согласившихся на мир, либо уничтоженных. И все же Порос нахмурился. Гребни? Добряк почти лыз. Капитан наставлял ординарца, как правильно упаковывать его вещички. Эти хлопковые шарики и козью шерсть, или как ее там, каждый по отдельности и осторожно. Найду царапинку, скол или сломанный зубец, и ничего не останется, кроме как убить вас обоих. А, лейтенант, надеюсь, вы полностью оправились от ран. Отлично. Что такое, дружище? Вы подавились? Лицо Пороса побагровело, язык высунулся наружу. Он подождал, пока капитан подойдет ближе, и начал сипло перхать, прижав правую руку к рту. наконец он харкнул ловко уронив кости на землю затем лейтенант принялся глубоко дышать качая головой и откашливаясь «Кх -кх, простите капитан едва смог вымолвить он похоже внутри остались сломанные кости как раз решили выйти но ну как все вышли так точно сэр ординарцы во все глаза смотрели на косточки один взял себе сустав порос стерся лба воображаемый под выкашлял и Как удачно клянусь в бою кто-то ткнул мне кулаком в ребра и кости своей оставил вам на память сказал ординарри благодарю солдат если вы думали что это забавно то ошибались буркнул добряк а теперь объясните задержку не могу знать солдаты кулака кно бы получили приказ вернуться не вижу подходящего объяснения этому как всегда армиями управляют дураки и йте мне армии вы увидите все будет иначе не терплю леневых солдат я лично убил больше наших лентяев чем врагов империи будь это моя армия лейтенант мы вошли бы на триклятые суда за два дня а всех не успевших к сроку оставили бы на берегу голыми с корочкой хлеба и приказом маршировать на квантали по воде рад что вы меня поняли а теперь стойте и охраняйте мое добро я пойду отыщу приятелей и «Мадан Тулрада и Рутана Гудда, они полные идиоты, но забьем на это». Порос посмотрел капитану в спину, затем улыбнулся ординарцам. «Вот было бы здорово, первый кулак добряк, командир всех малозанских армий. По крайней мере, мы всегда бы знали, чего ждать. По крайней мере, мы всегда бы знали, чего ждать», — отозвался один из солдат. Глаза лейтенанта сузились. «Тебе нравится, что капитан думает за вас?» я солдат не так ли а если я скажу что капитан добряк сошел с ума проверяете мне плевать безумный он или нет пока он знает что делать и доводит это до нашего сведения он толкнул под руку товарищи так ведь тикгбурт правильно вполне промямлил тот осматривая гребни малазанского солдата учат думать сказал порос эта традиция келланведа и даст сама ультер вы забыли нет сэр мы помним Есть думанье и думанье, вот и все. Солдаты думают так, а командиры эдак. Не годится мешать в кучу. «У тебя все легко и просто», — кивок. «Так точно, сэр. Вот. Если твой дружок поцарапает этот восхитительный гребешок, капитан убьет обоих». «Тигбурд, положь!» «Какой красивый!» «32 зуба во рту тоже красиво. Хочешь сохранить?» «И с такими вот солдатами мы создали империю». Лошади оказались не первой молодости. Ничего, и такие сойдут. Амул понесет все припасы и в придачу спеленутое тело Гиборика призрачные руки. Клячи ожидали в начале восточной дороги, отмахиваясь хвостами от полчища мух. Жара уже досаждала им, хотя еще не наступил полдень. Баратол Михар в последний раз поправил пояс с оружием, озадаченно поняв, что прибавил в весе и раздался в животе. Покосился на резчика и скиллару, вышедших из гостиницы. Беседа с женщиной, с обеими джессами, оказалась образцом краткости. Не дав никаких наказов, она весьма легкомысленно попрощалась. Итак, всеми забытая деревня обрела нового, юного обитателя. Девочка вырастет, играя со скорпионами, рязанами и сурикрысами. Мир будет казаться ей бесконечным. Здешнее палящее солнце нависнет над головой, словно лик жестокого бога. Но в общем и целом... ее будут любить или леять узнец приметил кого-то притулившегося в тени входа а хоть один будет тосковать о нас барратол пошел к остальным ощущая смутную грусть лошадь свалится под вами сказал резчик она слишком старая на вы бараол слишком большой один топор чего стоит даже мул зашатается кто там стоит спросила скиллара чаур кузнец в лес на лошадь она шагнула и прогнула спину когда он начал искать удобное положение думаю пришел проводить наш всела самая жаркая часть дня возразилрезчик кажется мне мы вечно привлекаем к себе худшие свойства вашей страны к жакату доберемся до родника ответил барратол как раз когда почувствуем настоящую жажду переждем следующий день в тени потому что тот переход будет длиннее мы они выехали на дорогу быстро сташую узкой тропой некоторое время спустя скиллара заметила за нами едут они оглянулись и увидели чаура сжимавшего в руках парусиный сверток на его потном лице застыло упряммоое выражение кузнец со вздохом остановил лошадь ты убедишь его вернуться спросила скиллара вряд ли упорный и глупый самое неудачное сочетание Он опустился на землю и пошел навстречу здоровяку. «Эй, Чаур, давай положим узел на спину мула». Чаур с улыбкой отдал тючок. «Путь у нас долгий, Чаур. Несколько дней придется идти пешком, понял? Поглядим-ка, что у тебя на ногах. Дыхание худо!» «Он босой!» — воскликнул резчик. «Чаур!» — попытался объяснить Баратол. «Тут одни острые камни и горячий песок. клаже есть толстая кожа пхидерина разжигая трубку сказала скиллара где-то завалялась ночью я сошью с сандалием или остановимся прямо здесь кузнец опустил секиру и согнулся принявшись стаскивать сапоги раз уж я верхом пусть ходит в моих резчик смотрел как чаур пытается натянуть чужие сапоги большинство людей бросило бы чаура на произвол судьбы Дитя в теле великана, тупой и почти бесполезный, а буза. Наверное, они били бы дурачка, пока бы он не убежал обратно, били бы во имя его же блага и не без основания. А этот кузнец, он едва ли похож на убийцу тысяч людей, каким его рисуют. Предатель Аарона, человек, убивший кулака, а теперь сопровождающий их до побережья. Резчик обнаружил, что мысль о такой подмоге ему нравится. Кузен Калама. склонность к убийствам похожа у них в крови. Хотя громадный двуручный топор не кажется оружием подходящим для убийц, он подумывал расспросить баратола что же произошло в ароне, услышать его версию, но кузнец казался неразговорчивым, и он имеет право хранить личные тайны, как резщик хранит свои. Они снова двинулись в путь. Чаур спотыкался позади с трудом привыкая к новой обуви, но улыбался. «Что по этим раздутым титькам?» — забурчала Скиллара. Рещик бросил косой взгляд, не зная, как следует отвечать на такую жалобу. «И ржавый лист кончается». «Жаль. И чего именно тебе жаль?» «Ну, что я так долго оправлялся от ран?» «Рещик, у тебя же кишки на ляжке намотало. Кстати, как самочувствие?» «Не особенно. Но ведь я плохой ездок. Вырос в городе». Аллеи, крыши, таверны, балконы, поместья. Вот весь мой прошлый мир. Боги, как я скучаю по Даруджистану. Тебе бы там понравилось. Ты сошел с ума? Не помню ни одного города. Для меня ближе пески и сожженные солнцем холмы. Шатры, глинобитные хижины. Под Даруджистаном таятся пещеры с газом. И по трубам газ выведен на улицы. Освещает их приятным синим светом. Скеллара. Это самый величественный город мира. «Так почему ты бросил его?» Резчик промолчал. «Да ладно», — продолжила она вскоре. «А другом потолкуем? Мы взяли тело Гиборика. А куда везем?» «Остров Ататарал». «Это большой остров. Какое-то конкретное место?» Гиборик рассказывал о пустыне в четырех-пяти днях пути на север и запад от Досин-Пали. Говорил, там гигантский храм или статуя из храма. «Так ты все же слушал». да иногда он говорил ясно называл ее нефритом силой благословенные проклятые одновременно желал вернуть ее что-то типа того но если он умер спросила скиллара как ты можешь ждать что он вернет в силу статуи резчик как мы найдем одну статую в сердце пустыни поддумай сам желание геборика нынче ничего не значит планы массы убили его и тричу придется искать нового дестранта а если у геборика была иная сила то Она или рассеялась или прошла за ним во врата худо так или эдак мы ничего не сможем сделать его руки стали материальными она вздрогнула что прочный нефрит не чистистый запятнанный какие-то пороки частицы в глубине вроде грязи или пепла ты осматривал тело Рещик кивнул зачем серожап вернулся к жизни и Ты думал старик устроить нечто подобное как вариант но не похоже что такое случится он быстро мумифицируется барратол Михар вмешался его пелена была пропитана соленой водой а потом туда положили чистые соли личинки мух умирают в отверстие тело воткнули тряпки в старину вынимали внутренности но местные с тех пор обленились тогда задействовали магические умения и сейчас это искусство почти забыто умеют лишь сохранять тело сухимрезщик глянул на скиллару и пожал плечами геборик был избран богом он не оправдал доверие это были планы массы скиллара ответила выпуская клубы дыма когда вокруг о заклубятся мухи будем знать чего ждать взглянула ему в глаза слушай резчик мы сами по себе ты да я боратол идет только до берега хочешь дотащить тело геборика на остров пожалуйста если его руки живые они сами поползут к хозяину положим тело в прибое оставим а потом да руджистан думаю что захочу ощутить его величие ты сказал крыши и аллеи кто ты вор наверное да кому еще известны крыши тогда будешь учить меня воровской жизни я пойду в твоей тени видит худ тащить все что плохо лежит не самое худшее чем можно заняться в мире резщик отвел взгляд нехорошо идти в чужой тени там есть люди и получше тебе с ними надо связываться с мурилью или даже колом однажды я пойму что сейчас ты меня оскорбил поинтересовалась она нет разумеется нет я люблю мурилью а кол член совета у него особняк и все такое. «Видел, как ведут барана на заклане?» — спросил Баратол. «Что это значит?» Но тот просто покачал головой. Набив трубку, скеллара поудобнее расположилась в седле. Малая доля милосердия заставила ее на миг ослабить нападки на резчика. Милосердие — и в некоторой степени тонкий намек Баратола. «Оставь парня в покое!» Старый убийца оказался хитрым типом. Не то, чтобы она таила злобу на Рещика. Совсем наоборот. Ее удивил намек на энтузиазм в разговоре о Даруджистане. Рещик тянется к утешению воспоминаний о прошлом. Это означает, что в настоящем он страдает от одиночества. Женщина, что его бросила. Подозреваю, именно с ней он впервые покинул Даруджистан. Одиночество и чувство бесполезности. Ведь Гиборик умер, а Фелисин-младшая похищена. Может быть, он также терзается виной? Он не сумел защитить Фелисин и саму Скиллару. Не то чтобы она ставила ему в упрек. Это же были тланы массы. Но Рещик, будучи молодым и будучи мужчиной, видит ситуацию иначе. В мире так много мечей, на которые мужчина готов броситься с радостью при малейшем толчке со стороны некой особы. Особы, которая для него много значит. Лучше удерживать его от подобных мыслей. Малая талика флирта смутит юнца и посеет в его душе смятение. Она надеялась что он последует ее совету похоронить геборика хватит им пустынь образ города озаренного синим огнем полного людей которым от нее ничего не нужно мысли о новых друзьях и резщики под боком воистину способны заинтриговать новое приключение и к тому же вполне цивилизованные экзотическая еда изобилие ржвого листа она опять в На несколько мгновений удивилась полнейшему отсутствию в себе печали по ребенку ведь она носила его под сердцем 9 месяцев неужели в ее душе не достает морали неужели она порочно и способна вызывать в глазах матерей бабушек и даже маленьких девочек один лишь ужас неприятные но краткие мысли суть в том что ей плевать на мысли других людей и если большинство видят в ней угрозу какую-то там, их представлению о семейном долге, ну, тем хуже для них. Похоже, само ее существование соблазняет окружающих вести жизнь, полную безответственности и разврата. Ну, разве не смешно? Самые опасные искусители — те, что призывают к удобству. Когда ты чувствуешь себя в безопасности, только если все вокруг точно такие же, как ты, тогда ты стал худым проклятым трусом, а может, и зародышем подлого тирана. «Скажи, Баратол Михар, — Что ждет тебя на побережье? Чума, наверное. О, какая прелесть! И как ты сможешь выжить?» Он пожал плечами. «Сяду на корабль и уплыву. Никогда не видывал Генобакиса и Фалара». «Если ты попадешь на Фаларские острова или подвластной империи Генобакис, тебе припомнят старые грехи». «Пусть вначале поймают». «То ли ты равнодушен к своей жизни, Баратол, то ли неколебимо веришь в себя, м? Выбирай сама. Умный. Мне его не подловить. Не стану и пробовать. Как думаешь, на что похоже странствие по океану? Как по пустыне, сказал резчик. Только воды больше. Наверное, нужно было обиженно сверкнуть глазами, но ответ, что очевидно, был остроумный. Ладно, наверное, они оба умные на свой манер. думаю путешествие будет интересным так они ехали по дороге и солнце превращала окрестности в пылающую печь сзади плюлся чаур я гудка ганат взирала на расселину навеенные ей чары оказались разрушенными чтобы понять причину ей не нужно было спускаться вниз входить в захороненную небесную крепость пролилета драконья кровь одного этого было недостаточно но между путями был высвобожден хаос пожравший омтосвеллак как кипящая вода топит лед О однако последовательность событий приведших к таким изменениям виделось ей смутно будто само время искривилось вокруг летучей громады следы впаявшиеся в самые камни ярости а потом необычайно сложная схема возвращения порядка хотелось бы ей оказаться здесь с товарищами, особенно с кинни гигом и эфирлис стоя одна в таком месте она остро ощущала свою уязвимость наверное потому что недавно я была не одна с ганасом параном господином колоды драконов на удивление замечательный человек склонен к риску что вызывает определенные опасение придется его излечить обязательно но в человеческие глаза гонат обратились в сторону от темной расселены как раз вовремя чтобы заметить движущиеся по плоским каменистым пустошам тени справа слева, сзади громадные рептилии выскакивали окружая ее. Я гудко вскрикнула в панике открыла путем тос флак но твари уже бросились на нее Не времени поздно тяжелые кирки врезались в плоть и кости она упала на колени. вокруг брызгала кровь ее кровь край трещины оказался почти рядом и она потащила себя к нему лучше умереть в падении чем когтистые лапы в рваных кожаных обмотках выбили пыли с земли около ее лица не способная пошевелиться чувствующие как каплями вытекает жизньгоат заметила что пыль седает на луже ее крови покрыв их тоненькой тусклой левой как много грязи Кровь не любит этого, она испортится. Нужно очистить. Нужно собрать кровь, вернуть в тело, взияющие раны. Есть надежда, что сердце сумеет очистить каплю за каплей. Но сердце слабело, а кровь продолжала изливаться из вен. Во рту и в носу образовалась пена. Внезапно она поняла, как здесь восстановился порядок. К Чейн Чем Али вернулись. Воспинания о них пробудились так много лет спустя, но это не слуги хаоса нет не длиннохвосты они иные слуги машин слуги жестокого порядка на рук они тоже вернулись. почему? луужи крови впитались в светлую известняковую почву кровь бежала мутными ручейками по проведенным когтями бороздком. вечные законы эрозии. картина разрушения написанные в миниатюре но от этого не менее впечатляющее ей стало холодно хорошо приятно она же из расы ягутов я ухожу женщина смотрела в сторону материка она была чем-то встревожена Мап коротышка потер нос он дьявольски устал от маниакальных тират из корала пруща, обращенных к команде широккопузы и каравеллы а члены команды метались по палубе без всякого порядка прыгали и хватались за разнообразные подпорки их липкие ручки и к тому же дико орали однако маленькая но ходкая суденышко успешно поймала ветер и двигалась к северо-западу команда из одних лишь б хо коралов разве такое вообразимо очевидно что это бред но твари поджидали их на судне без сомнения краденым стояла на якоре когда map по из корал и назвавшиеся злобой женщина пробились через густой кустарник выйдя на каменистые побережье это не просто сброд остроухих обезьянок нет яростные вопли из коралла открыли что перед ними его нахлебники обитатели скальной крепости что стоит за многие лиги к востоку на берегу моря раку как они сумели попасть сюда и завладеть каравелой тайна которая совсем не скоро будет раскрыта средью палубу покрывали связки фруктов и кучи раковин. Хокараллы с гордостью указывали на них словно на дары богам, когда трое подплыли наждавшие у берега шлюпки и вскарабкались на борт. Маппо к своему полному потрясению обнаружил что черноглазый мул из корла уже там И воцарился хаос. если у хокараллов есть бог, то он явился как раз в облике малопочтенного из корала прыщами. выс жрец явно сходил с ума от их беспрестанного бормотания пика и дикарских танцев у его ног или становился еще безумнее чем был злоба следила за ним с явным удовольствием игнорируя вопросы mapпу как они доплыли сюда куда нас повезут мы действительно будем преследовать и каре в ответ молчание сейчас берега медленно проплывали мимо качаясь в такт набегающим волнам высокая женщина стояла на надстройке обнаруживая замечательную устойчивость к каке и прищуренными глазами следила за южным горизонтом что такое спросил не ожидая ответа map по как ни странно она ответила убийство безбожные снова вступили на пески семи городов похоже я понимаю мотивы этого союза разумеется они весьма запутаны а ты трель всего лишь пастууха Не разбирающийся в сложностях, да, но все же объясни, какой союз, кто такие безбожные. Едва ли это важно для тебя, и объяснить трудно. Все дело в природе богов, маппа-коротышка, и в сущности веры. Я слушаю. Допустим, что понятия «божий дар» и «смертный мир», в котором живет верующий, не совпадают. Тогда нам открывается путь к подлинной божественности, к религии неверия, если хочешь. Она оглянулась и направилась поближе к нему. «Ага, я уже вижу, что ты хмуришься в смятении». «Я хмурюсь, просчитывая следствие твоего допущения». «Неужели? Я удивлена. Приятно удивлена. Отлично. Тогда ты понимаешь меня. Война богов — это непростое дело. Это не значит, что такая-то богиня выцарапала глаза такому-то богу. Это не значит также, что армия приверженцев одного храма напала на соседний храм». Война богов ведется ни ударами молний, ни землетрясениями. Конечно, и такое возможно, хотя маловероятно. Эта война запутанная. Поле ее битвы плохо различимо. Даже главные противники с трудом понимают, что именно является оружием, что причиняет раны, а что безвредно. Что еще хуже, подобное оружие опасно для хозяина не меньше, чем для врага. Фанатизм порождает фанатизм. О да, а позакивал. определяют себя по врагу своему она обворожительно улыбнулась цитатачья келлон ведда основателя малазанской империи ты воистину уловил суть моих речей суть фанатизма подобно древу много ветвей один корень пристрастность по крайней мере вера в неравенство и различие в будь они истинными или выдуманными. Конечно, чаще всего никаких реальных различий нет. Это ядовитое семя, приносящее горчайшие плоды. Мирское процветание всегда основано на костях, или громоздящихся до небес, или глубоко схороненных. Увы, достигшие процветания редко, когда понимают, чем их одарили, и потому неосмотрительно демонстрируют свои богатства. Суть непонимания вот в чем. Владеющие богатствами стремятся приумножить их, а не владеющие достичь. И подобное стремление заглушает мысли о несправедливости, эксплуатации, подавляет жалость. Это может показаться до некоторой степени правильным, но в итоге приводит к великим бедам. Когда большинство бедняков понимают, что богатство для них недостижимо, они теряют всякую человечность и воцаряется анархия. Я говорила о войне богов. по ты понял связь не вполне хвалю за честность мой трель подумай вот о чем когда пристрастность порождает вспышку насилия сами боги бессильны боги желают править а их тащит их влечет за собой воля приверженцев представим что у богов есть мораль личные убеждения они становятся первыми жертвами войны или же бог решает защищать свои убеждения уничтожая своих поклонников союзники они ему или враги разве в данном сценарии есть место для примитивных и одномерных объяснений а по коротышка трель взирал накатящиеся волны на бесконечную череду следствий вызванных далекими причинами ломанными линиями течений суровыми ветрами всеми тайными движениями мира если смотреть долго примитивное колебание волн завораживает мы их «Словно почва и море», — произнес он. Еще цитата. Пожатие плеч. «Нас тащат внезримые силы. Мы в движении, даже когда стоим». Он сражался с приливом отчаяния. Хотя бойцы называют себя всего лишь солдатами богов. Но творимое имя во имя богов, по сути, глубоко безбожно. Настоящие безбожники, те, о которых ты только что упоминала, йдут в светтоадственных поклонниках богов главную свою опору она так долго молчала что он забеспокоился что толкает и кария на битву спросила она наконец когда он контролирует себя том пристрастность несправедливость а когда не контролирует э, все что угодно разница лишь в масштабе он бросил на нее косой взгляд «В мотивах». «Уверен? Разве не справедливость, однажды вызвав в нем жажду убийства, заставив перейти порог, не приводит к уничтожению всего и вся?» «Маппо, я верю, что мотивы мало что значат. Резня есть резня. Лица солдат на обеих краях поля брани одинаково кривятся от глупой злобы, и тогда дым застилает горизонты, горят поля, и плодородная земля становится солью». несправедливость исправляется когда на поле брани не остается никого возможно добавила она это истинная причина по которой безымянные готовы спустить и кария с поводка единственный способ закончить нынешнюю войну Маппо не сводил с нее взоры в следующий раз злоба не забудь напомнить причины по которым ты противостоишь безымянным мне это интересно она улыбнулась Ага, ты сомневаешься, что мы союзники. А кто бы не стал? Таковы уж воины богов. Мы не боги. Мы их руки и ноги, своенравные и несговорчивые. Мы сражаемся по причинам, по большей части совершенно нелепым. Хотя в разумных и правильных объяснениях недостатка нет. Два королевства, одно в верховьях, другое в низовьях реки. Нижняя видит, что вода полна грязи, помоев и соли. Верхняя видит, что все его попытки орошения не удаются. Плодородная почва смывается в низовье. Они спорят и вступают в войну. Нижняя идет вверх по реке, и происходят битвы. Города покоряются, жители обращаются в рабство. Поля засыпаны солью, плотины брошены. Наконец остается одно нижележащее королевство, но эрозия неустанна. Без плотин и орыков в верховьях реки ливневые воды текут неуправляемо. извести соль оседает на полях отравляя их наступает голод болезнь пустыня охватывает цивилизацию прежние победоносцы сброшен из престола и менее разграблены мародеры буйствуют повсюду еще поколение и не останется вообще никаких королевств не ни верхних не ни нижних справедливо разумеется осознание полного права на защиту спасло победителей от поражения разумеется нет ющая цивилизация избирает себе самого очевидного противника и зачастую он оказывается так же самым слабым но это не главный враг не истинная угроза цивилизации так цивилизация находит ложного врага Маппа коротышка какое из придуманных нами речных королевств было по-настоящему опасным он молча покачал головойдам ответить трудно ибо угрозы многочисленны они различныены и появляются время от времени охота приведшие к вымиранию дичий, вырубленные леса, козы на горных лугах сами арыки и плотины более того избыток пищи порождает прирост населения она заваливает все отходами приходят болезни почва истощается короли один за другим борются с очевидными врагами и не желают а потом и не могут побороть опасности настоящие увы, долла она, облокотившись на поруче не, подставив лицо ветру. Этому сон еще опасностей противостоять трудно. Вначале нужно распознать их. Для этого человек должен мыслить в широких категориях, потом нужно обнаружить тонкие связи между разными явлениями, пути которыми одна проблема питает другую. При придетсяся измыслить решение и наконец побудить население действовать сообща и не только свое население, но и жителей соседнего государства. ибо они также участвуют в медленном саморазрушении. Скажи им, видел ты такого сильного вождя? Вождя, способного прожить так долго, чтобы преуспеть? Я не видела. Сильные и богатые соберутся, чтобы уничтожить такого мужа или женщину. Разумеется, проще найти врага внешнего и начать войну. Одного не понимаю. Почему богатые верят, что уцелеют в любой войне? А они верят и верят. Верят даже, что переживут падение самой цивилизации. злоба ты оставила для цивилизации мало надежды О мо неверие касается не только цивилизации трелли были кочевниками выводили стада полудиких пкедиов по равнне массаи вполне достойный образ жизни дам пока не пришли торговцы и поселенцы они жаждали ваших земель кто ради наживы кто по недостатку земли в родной стране или из-за переполненности городов и Они искали новые источники богатства увы сначала им пришлось истребить ваш народ и коррал прыщи возник сбоку трелля послушать вас двоих поэты и философы да что вы знаете талдычите и талдычите а я между тем осажден и истощен орд обе визгливых тварей это твои служушки высший жрец бросила злоба ты их бог вижу в этом сразу две нелепости «Ты меня не обдуришь, женщина! Если я их бог, почему они совсем не слушаются?» «Может быть», — сказал Маппо, — «они ждут, чтобы ты сказал верное слово». «Да ну! И какое, тупой пень?» «Ну, такое, которого ты еще не сказал». «Она уже отравила тебя!» Высший жрец отскочил. Глаза его были широко раскрыты. Бешено дернув себя за остаток шевелюры, он побежал к каюте. Трое сопровождающих его пху коралов бросились следом в опя и дергаая себя за уши маппо повернулся к злобе кстати куда мы плывем для начала в татаральское море улыбнулась она зачем какой живительный бриз чертовски холодно да чудно не так ли Прорная овальная яма со известняковыми стенами затем кирпичная кладка формирующая купол единственный вход обрамлен известняковыми плитами на замковом камне ария высеченный символ империи имя из звания первого кулака дуджика однорукова в гробницу поставили лампы чтобы побыстрее высыхал строительный раствор у входа в неглубокой грязной лужи грелась большая жаба маргивая сонными глазами, она следила как имперский художник корму лагун, смешивает краски. Дюжина масел, каждая с особыми свойствами, пигменты минеральные, яичные, приготовленные из сушеных морских созданий, листьев корней и ягод. Кувшинчики с другими снадобьями: белые яйца, чеепахи, змеиные, птичьи, жеваные личинки, мозги чаек, кошачья моча, собачьи слюни, сопли сводчика ну может и не сопли и не сводчика подумал гамбал но с моим загадочным компаньоном разве можно быть уверенным До достаточно помнить что использующие подобные зелья люди становятся безумцами если не сразу сходят с ума то через несколько лет работы с ядами А вот придура корму лагун как-то держится хотя вечно пачкает руки слизывает краски с кончиков кистей и Борода разноцветная. Он применяет забавную технику разбрызгивания красок, смешанных во рту. Перепачкан и нос. Он дергает его пальцами, теми же грязными, потертыми и вымокшими пальцами, которые вытирает разноцветный зад. «Знаю, о чем ты подумал!» — изрек Орму Лагун. «Неужели? Прошу, воспроизведи мои мысли. «Ушная серая шлюха! Грязная то и грязная эта!» комментарии быстро сводится к абсурду до да чего еще ждать от существа не умеющего думать не впадая в юношескую гиперболизацию Не сомневаюсь ты потрясён. Теперь напрягай свои жалкие предсказуемые мозги и угадывай о чем я думал сможешь Ха, думаю что нет Г говорюю тебе окрас комец мои мысли совершенно не соответствуют убого и мишени ни звуков кои ты называешь общением. твоя неудача меня вовсе не удивляет я мастер красноречия тогда как ты всего лишь подмастерья художника лишенный как умелого руководства так и увы таланта ты мастер произносить речи перед интеллектуально недоразвитыми не так ли а ты рисуешь для слепых да да вздохнул гамбалл что привело к ужаснувшему даже его самого уменьшению размеров и он вновь торопливо надулся мы ведем с тобой бесконечную войну ты Чем украсить стены гробницы великого человека? Ясно, что ты пойдешь по проторенному пути. Пропагандистская пышность, политически корректное подтверждение статус-кво, героические подвиги на службе империи и еще более героическая смерть. Да, в эту эпоху, как и во все другие, мы нуждаемся в героях. Мертвых героях. В живых мы не верим. Все благодаря тебе. Мне? Мне? Мне? «Твоя сильная страна — умение выгодно показать порок». «О, Ормулогун, задумайся над моим заявлением». «Его звучная теория впечатлила даже меня самого». «Показать пороки героического субъекта — все равно, что метнуть в героизм отравленное копье». «Твой алчный реализм портит все, что и...» «Нет, нет, дурак, не все!» «Ормулогун великий, ничего не портит». «Почему же?» все очень просто хотя не настолько просто чтобы ты сумел понять все же говорю великое искусство невыгодный показ великое искусство есть преображение великое искусство возвышает а возвышение духовно в наивысшем духовном смысле я уже указывал прогноссил гамб и тебя не свойственной краткости и ясность слога э, к тому же это определение великого искусства я слышу далеко не впервые она звучало и в иных обстоятельствах а именно сопровождаемая стуком кулака по столу или по черепу или даже ударом колена по почкам звучит то но здорово плохо что ты никогда не умел доказать его практически гамбал у меня есть молоток сейчас я докажу практически и «Ты разобьешь чудесную чашу». «Хм, я пролил в нее слезинку, но так даже лучше для смеси». Дуджик однорукий, пред сломанными вратами черного коралла. Дуджик однорукий на переговорах с Каладаном Брудом и Аномандром Рейком. Дуджик однорукий и Тайшрен пред крепью за день до штурма. Три главные стены, три панели, три картины. «Ты подглядывал в мои наброски!» боги как я тебя ненавижу нужды не было простое дело глупые да и приводящие к душевному унынию арму лагун торопливо подхватил некоторые краски кисти и смеси и пошел в гробницу гамбал остался снаружи он планировал охоту на мухгананапаран смотрел на уложенные доспехи доспехи первого кулака К кольчуге при пределан новый рукав такое наследство рождало во рту горький привкус его избрали вот как как будто в карьере его есть хоть что-то достойное уважение любой кулак этой армии более достоин командовать что же дуджик исказил и прямо фальсифицировал в отчетах если поран предстал героическим капитаном командиром мостожогов он хотел было прочитать но не решился Он и так чувствует себя самозванцем. Разумеется, у Дуджика были резоны. Наверное, он старался защитить и даже повысить репутацию дома Паранов, тем самым негласно поддерживая его сестру Тавор, новую командующую 14-й армией. Отчеты и официальные дневники пишутся по политическим соображениям. «Я подозреваю, что той же политикой будут определяться мои действия. Или нет? Как я осмелюсь?» прокллятьие всему роду это моя армия да будет так императрица может снять меня с командование не сомневаюсь так она и сделает едва услышит решение офицеров а пока он может делать что заблагорассудец стоявший сзади хурла кель прокашлялся первый кулак кулаки встали на ноги но еще очень слабы вы имеете в виду что они ждут меня так точно сэр «Смехотворно! Ладно, на доспехи нет времени». Они прошли к выходу. Хурлакель откинул полок шатра. Паран заморгал от яркого света. Вся армия стояла на вытяжку. Знамена взметены, доспехи сверкают. Во главе кулаков находилась Рита Бут, бледная и слишком тощая для своих доспехов. Она отдала честь. «Первый кулак Ганас Паран. Войско ожидает инспекции». благодарю кулак как скоро она будет готово к маршу к завтрашнему утру первый кулак пораран смотрел на строй не звука не слышно даже лязга оружия стоят как пыльные статуи и чем именно прошептал он я это заслужил первый кулак пробормотал хурлакель вы въехали в данисбан вдвоем с целителем а потом собственноручно сразили богиню изгнали из нашего мира Затем вы заставили ее сестру наделить дюжину смертных даром исцеления. Сила скоро их покинет. Тем не менее, первый кулак, вы уничтожили чуму. Дуджику это не удалось. Солдаты ваши, Ганас Паран, что бы там ни решила императрица. Но я не хочу командовать клятой армией. Рита Бут продолжила. Учитывая потери, первый кулак, нам хватит запасов дней на шесть-семь. Если не считать что собрать продовольствие по дороге не удастся конечно в донисбане есть продовольственные склады а население почти что нет до «Да, бросил поран почти что нет это не кажется вам странным кулак сама богиня хурла кель сообщает что его вестовые видели выживших идущих на север и восток паломничество до «Да, первый кулак он видел что она не поняла кулак мы пойдем за паломниками подождем еще два дня за это время склады к донесбана нужно использовать для пополнения армейских запасов оставив достаточно для горожан собрать фургоны и телеги пригласите горожжан и местных солдат ехать с нами по крайней мере они найдут среди нас пищу воду и защиту передайте капитаном я обращусь к подразделениям в утро отбытия когда будет освещен и закрыт курган а сейчас можете разойтись кулаки отдали честь команды офицеров привели солдат в движение ряды начали рассыпаться нужно было сказать им что-то сейчас предостеречь от излишних надежд Не не пойдет что говорят новые командующие особенно после смерти великого лидера настоящего героя черт дирига нас лучше молчи сейчас не говори ни слова а когда мы отпустим старика с миром скажи кратко мы пойдем за паломниками почему? потому что я желаю знать куда они бегут как-то так мысленно пожав плечами Паран повернулся За ним зашагали вестовой хурла кель и в десят шагах юная кданка навальденатаа кажется стала частью его свиты. Пер кулак что такое хурла кель куда мы навестить имперского художника а этого могу спросить зачем? «Зачем подставлять себя под пытку? Хм. Ну, у меня есть для него работа». «Первый кулак?» «Нужна новая колода драконов». «Как вы думаете, он умелый живописец?» «Предмет постоянных споров». «Неужели? Среди кого? Среди солдат?» «Сильно сомневаюсь». «Орму лагуна везде и всюду сопровождает критик». «О, бедняга». Тело валялось на дороге. Руки и ноги изгрызены. Дубленая куртка черна от засохшей крови. Искатель лодок склонился над ним. «Искатель камней!» — произнес он. «Ушел в застывшее время. Мы делились с Казани». «Кто-то отрубил ему пальцы», — заметил Карса Орлан. «И остальные раны от пыток, кроме удара копьем под лопатку. Смотри на следы». «Убийца вышел из засады и ударил в спину. Искатель ко мне не бежал, а еле шел. Они играли с ним». Самар-деф положила руку на плечо искателя лодок. Анибар дрожал от горя. «Как давно?» — спросила она Карсу. «Неважно», — пожал Теблор плечами. «Они близко». Она испуганно оглянулась. «Насколько близко?» Они устроили лагерь и не укрывают отбросы. он снял кремневвый меч. у них есть еще пленники. Откуда ты узнал? чувствуюуству запах боли. Невозож, разве такое бывает? Она поискала более достоверные признаки истинности сказанного от таблакаем. Справа неподалеку от каменистые тропы начиналась торфяная низина. Там росли, клоняясь на стороны, черные ели с осыпавшимися ветвями. Словно полотнище прозрачного стекла, их связывали нити густой паутины. Слева — выходы скальных пород, спрятавшиеся в зарослях можжевельника. Самар нахмурилась. «Какой засады?» «Ты сказал, убийца вышел из засады и нанес удар копьем в спину. Но тут негде прятаться». «Теперь нет!» А она скривила губы. по-твоему обмотались ветками и листьями карса сбросил плащ есть и другие способы женщина например магия жди здесь худо тебе она побрела за карцей таблака и двигался быстрым скользящим шагом держа меч обеими руками четыре таких шага и ей пришлось бежать он молча побежал все быстрее и быстрее и сама усердно пыхте спеша за широченной спиной но воин все равно пропал из виду затем сама резко остановилась заслышав вопль откуда-то слева карса успел обойти ее оказаться сзади и углубиться в лес несмотря на то что там были сплошные кусты скользкие булыжники упавшие деревья следов он не оставлял раздались новые крики сердце стучало в груди ведьмы Сама Рдеф пошла в лес, разрывая паутину. Та натягивалась и неохотно лопалась, осыпая голову каскадами еловых игол и коры. А где-то впереди шла резня. Лязг железа о камень, треск расщепленного дерева, смазанное движение, бегущие силуэты, тело, летящее вверх тормашками в алых брызгах. Она достигла края лагеря чужаков и увидела Карсу Орланга, А также пол сотни серокожих воинов разахивающих саблями, копьями ножами и секирами. они толпой шли над облака. Путь карсы был отмечен мрачным следом из тел мертвых и умирающих врагов, но живых слишком много. Д длинный кремневый клинок взметнулся надписнующейся ордой, расплескав вокруг осколки костей и туги из струи горячей крови. Ддвое воинов упали, Третий получил удар столь сильный, что взлетел и перевернулся в воздухе и ноги его выбили копья из рук еще двоих врагов. Талака и рванулся в образовавшийся разрыв, ловко увернувшись от дюжины выпадов. Скорость движения великана была поразительной. Не, она была устрашающей. Потерявшие копья войны, пытались отскочить, и выйдя из пределов досягаемости карсы, Но его меч сверкнул, врезавшись в шею стоявшего слева противника. Голова мигом слетела с плеч. Лезвие сменило угол падения, отрубив руку другого воина по самое плечо. Карса оторвал левую руку от рукояти меча, перехватив древко направленного ему в лицо копья и притянул копьеносца ближе. Затем он отпустил копье, схватив врага за шею. Из носа, рта и глаз брызнула жидкость. Таким свирепым было давление. Шея переломилась легко, словно пергаментный свиток. Резкий толчок послал тело на соседних врагов, выбивая из их рук оружие. Самар-деф едва успевала уследить за всем происходящим. Левая рука Карса еще только удалялась от Эфеса, когда меч рванулся вправо, отбивая вражеский удар, затем метнулся вверх, пока противник слева задыхался в дикарском захвате. Лезвие перерубило чью-то саблю и вошло вплоть. Ключица. А потом и ребра словно взорвались. Карса вырвал меч, развалив тем самым грудную клетку врага. Самар потрясенно увидела сердце, еще бьющееся, но уже выпавшее из своего гнезда и висящее на артериях. Воин упал, как подкошенный. Кто-то голосил далеко слева, вне битвы. Там виднелись обрывистая береговая линия и ряд длинных низких ладей на открытой воде. Самар заметила тощую светловолосую женщину, человеческой расы, выкрикивавшую заклинание. Но каким бы колдовством она ни владела, толку от него не было. Невоз невозможно, но факт: Карсса смог пробиться из плотного окружения. Он встал спиной к толстой сосне, орудуя мечом с почти презрительной легкостью. Казалось таблака и решил передохнуть. Самар не верила своим глазам. Радались новые крики. кий воин встал за спинами бесснущиеся толпы и проревел приказ его сотоварищи начали отступать от карсы орланга самар увидела что тер вздохнул полной грудью и воздел меч над головой его запила карца не атакуй черт тебя его холодный взгляд заставил ведьму отпрянуть гигант махнул мечом видишь женщина что осталось это не баров Голос его был глубоким, слова падали, как удары боевого барабана. Ведьма кивнула. Глядеть еще раз на ряд пленников ей не хотелось. Их привязали к дыбам на краю лагеря, голых, окровавленных. Они висели вниз головами над дымящимися угольями. Воздух смердел дымом и горелой плотью. Карса Орланг был движим гневом, но эмоции не заставили меч велика надрожать. Он держал лезвие плашмя, и неподвижность громадного клинка словно бы обещала грядущий прилив беспощадного истребления. «Вижу», — сказала она, — «но слушай, Карса, если ты убьешь всех, я вижу, именно этого ты и жаждешь, слушай, если ты убьешь всех, придут другие в поисках пропавших родичей, снова и снова, Таблакай, этому не будет конца, пока ты не привлечешь стольких врагов, скольких даже ты не сумеешь победить». Это будет ошибкой. Ты не сможешь быть везде и сразу, и Анибары продолжат погибать. И что же ты предлагаешь, женщина?» Самар двинулась к нему, не обращая внимания на серокожих и соломенно-волосую ведьму. «Они боятся тебя, и ты должен использовать их ужас». Она замолчала, заметив движение возле то ли хижин, то ли палаток на берегу. Двое воинов кого-то тащили. Еще одного человека. лицо было покрыто синяками, но в остальном он выглядел невредимым. самаа рассмотрела его и поспешила к карсе. Голос стал хриплым шепотом. Каса они нашли переводчика, видишь татуировки на его руках. он из так силы Слу, скорее использую их ужас. С скажи что рядом твои товарищи, союзники аниваров, что вы первые вестники идущие на помощь орды. Каса, прикажи им убираться к худу из этой страны. если они уйдут я не смогу их убивать среди воинов завязался спор командующий самым очевидным образом отвергал яростные требования светловолосой ведьмы таксилиец которого держали под руки следил за спором но лицо его было слишком опухшим чтобы выражать чувство тут его глаза обратились к карсе и самар мужчина медленно со значением подмигнул им о боги хорошо же Она кивнула в ответ и быстро отвернулась, чтобы не навлекать на переводчика наказание. П передред глазами была сцена жестокой резни. бормочущие мужчины лежат в лужах собственной крови. Оломки копии разбросаны повсюду, словно тут перевернулась телега с дровами. Но по большей части вокруг были недвижимые тела, отрезанные конечности с торчащими костями до обрывки кишок. Карсу Орланд даже не запыхался. эти не люди такие плохие воители она сомневалась судя по одежде и украшениям они из общества культивирующего воинские доблести но подобные культуры отставая в развитии или попадая в длительную изоляцию превращают воинские искусства в набор строго формализованных приемов они привыкли к одному стилю битвы знают некоторые вариации но с трудом приноравливаются к новому например, к таблакаю с несокрушимым кремнем длиной больше человеческого роста. К таблакаю, наделенному поразительной скоростью и холодным расчетом профессионального убийцы. Карса говорил ей, что уже однажды сталкивался с этим племенем. Главарь серокожих приблизился к ним. Таксилийца волокли следом. Соломенно-волосая поспешила следом, но командир взмахнул рукой, виляя ей оставаться на шаг позади. самар заметила с какой ненавистью чедушная ведьма сверкнула глазами в спину главаря с ее шеи что-то свисало что-то маленькое продолговатое отрубленный палец воистину ведьма мастерица старой школы духовной магии давно утерянной ну не совсем утерянный ведь я сучка дк изучаю именно такие пути тонкие светлые волосы, Овальное лицо, голубые глаза напомнили Самар о небольших, слабых племенах центра субконтинента из таких старых городов, как Халев, Гуран и Карашемеш. Или с Дальнего Запада, из Амари. Возможно, из малоизвестной ветви, но нет, говорит она на непонятном языке. Таксилиец кивнул, когда ведьма окончила говорить. Он поглядел на Карсу, потом на Самар-Деф и сказал... кому из вас я должен передать слова преды почему не обоим мы оба понимаем тебя такселц очень хорошо преда спрашивает причину по которой тартынал подло напал на воинов мирудов тартынал мужчине поспешно сказала самар стараясь удержать карсу от нового кровопролития она ткнула пальцем в сторону распятых на дыбах страдающие от ваших притеснений анибары воз звали к давним союзникам таблакаем при этом слове ведьма вздрогнула а менндаевидные глаза преды чуть заметно расширились и это воитель самый слабый из дваты клана таблакаев оказался рядом чисто случайно и начал то что к моему сожалению станет лишь прелюдией великого мщения если ваш преда столь глуп чтобы ждать их подхода, В глазах таксилийца мелькнуло некое удовлетворение. Он поспешно потупился, передавая слова Самар-ведьме. Она обратилась к преде с речью вдвое более длинной. «Преда? Это не вариант слова «предал». Хм, командир легиона среднего периода Первой империи? Но, бессмыслица, они даже не люди». Главарь прервал речь ведьмы и заговорил сам. В тоне переводчика прозвучало удивление и даже восторг. «Преда желает выразить уважение мастерству этого воителя. Он спрашивает, удовлетворил ли он жажду мести». «Едва начал», — рявкнул Карс. «Преде оказалось достаточно его тона. Он еще что-то сказал. Лицо светловолосое внезапно замкнулось, и она передала речь главаря странно сухим голосом. «Она тайно радуется». самаардде почувствовала подозрение что нас ждет таксилиец произнес преда отлично понимает позицию таблака он даже сочувствует ибо сам преда крайне недоволен тем что ему приказу натворить на вашем побережье но он следует приказу императора короче говоря преда объявит полное отступление силтисты Эду на корабли таблака и удовлетворен Не селиц кивнул преда заговорил снова и что теперь преда не может ослушаться приказании императора если вам угодно ему задана длительная миссия император величайший воин всего мира и он рад доказать свою мощь в поединке он предстал перед тысячю воинов из разных стран но он все еще жив непобедимый и торжествующий и его величество приказал солдатам искать воителей любой раз и любого языка и доставлять ко двору император пригласит этих воителей на дуэль со смертельным исходом никто не посмеет вмешаться в поединок какой бы оборот он не принимал вызвавший императора получает право гостя солдаты императора получили распоряжение выполнять все прихоти воителей готовых принять вызов и доставлять их к императору преда продолжал вещать самардев почувствовала озноб непонятный страх что-то тут не так очень и очень не так таксилиец заговорил снова Итак если охотник таблака и желает сладчайшие мести он может бросить вызов повелителю солдат причиняющих такие мучения всем встреченным Преда соответственно приглашает таблака и его спутницу если и угодно, «Стать гостем Тисте Эдур в путешествии обратно к Литарийской империи, вы согласны?» Карса моргнул. «Они приглашают меня убить императора?» «Кажется, так, но...» «Скажи преде, что я согласен!» Командир улыбнулся. «Преда Ханрадий Халак приглашает вас к Тисте Эдур», — сказал таксилиец. Самардеф поглядела на трупы, лежащие по всей стоянке. А на павших сородичей предиханрадихалагу уже наплевать? О, боги, тут явно неладно. «Самар-деф», — сказал Карса. «Ты остаешься?» Она качнула головой. «Отлично», — буркнул он. «Приведи погрома». «Сам приведи». Великан ухмыльнулся. «Стоило попытаться». «Карса, кончай дурацкие шутки. Ты не понял, похоже, с чем именно связался». слышишь ляск кандалов они приковали тебя к этому абсурдному вызову и к блднолицам эдур лицо карсы омрачилась цепи не удержат меня ведьма Ох, они держат тебя и крепко держат она увидела что соломеннолосая ведьма жадно смотрит на карсу непонятно что это значит и почему я так испугано кулак тимулл произнес кеннеп каково это вернуться домой молодой долговязый веканец недавно он получил замысловатую татуировку клана вороны угловатый рисунок сделавший лицо похожим на мозаику следил как его воины ведут коней по спускам на прибрежный песок он пожал плечами среди родного племени я увижу то что уже вижу здесь но вы не будете одиноким заметил кенннеп эти войны внизу они ваши душой и телом точно ли я так чувствую они ведь больше не оспаривают ваше старшинство право отдавать приказы лично я считаю ответил тимул что большинство виканцев покинут армию сразу по прибытии вунту вернуться в семьи и ничего не будут рассказывать о наших приключениях даже если их попросят я помню кулак кеноп что они чувствуют стыд Не от того что не слушались моих приказов нет они стыдятся службы в армии неудач взор его был мрачным и суровым или они слишком стары или слишком молоды те и другие жаждут славы но это красавица не дается им тимул не был умелым оратором кено впервые слышал эту грюмоговиканцу сразу столько слов тогда они жаждут смерти да и Они присоединились бы к колтейну бальту и остальным будь такое возможным погибнуть в битве с их врагом для того они плыли через океан для того покинули селение они считали что назад не вернуться потому путешествие на кван тали сломает их проклятые идиоты извините тимул улыбнулся еще горше покачал головой не извиняйся они дураки И будь я мудрецом, я не смог бы подарить им часть мудрости. В разобранном лагере позади них завыли собаки. Кулаки удивленно обернулись. Кеннеп бросил взгляд на Тимула. Что такое? Почему? Сам не знаю. Они решили вернуться в лагерь. Лейтенант Порос следил за кривым. Пастуший пес мчался к дороге. За ним поднималась пыль. лейтенант уловил бешеный блеск глаз на уродливой морде и пес исчез из виду. Пришлось дойти до океана, чтобы узнать, они боятся воды. Ну и отлично, можно оставить уродцев позади. Он покосился на линию виканцев и ссетейцев, грузящих своих тощих лошадей. Неногие переживут морское путешествие. ценный источник свежего мяса. То хорошо. моряки называют едой то что соскреблись днище и смылись палуб. Да всадники станут плакаться, но на раздаче мясной похлебки окажутся в числе первых. Добряк очень старался во всех знойных подробностях донести до адъюнкта свое недовольство некомпетентным кулаком кеебба. всем известной дерзости и неуемное мигаломания капитана, но сейчас он в чем-то прав из-за кеннеба они потеряли полтора дня. ому худу нужна проверка снаряжения каждого взвода причем посередине трапов боги что за хаос был кено потерял разум как раз это первым делом спросил добря что-то в ответной гримасе жалкой бабы подсказала поросу она ничего не знала и явно не может дать разумного объяснения проделкам кннеба чему тут удивляться она была слишком занята боги знают чем в палатке с холодной красоткой янтарь Даже адмиралу от этого не по себе. По войскам ходит слух, что Тавор в шаге от понижения, что в Игхатане она могла бы управиться и получше. Когда доходит до тактики, каждый чертов солдат становится знатоком. Поросу уже не раз пришлось делать отбивную из любителей изменных речей. Не так важно, что Нок и Тавор враждуют. Не так важно, что Тин Баральта превратился в рассадника мятежных настроений среди офицерства. Не так важно что сам порос еще не решил могла бы товар управиться в якота не получше или нет слухи сами по себе хуже любой полилеевой заразы он предвкушал нелегкую посадку на транспорты и долгий скучный поход к дому бездеятельностные солдаты опаснее червя в килевом бревне так говорят матросы с ужасом вззирая на пропыленных бронящихся мужиков и бабок вбегающих по трапам, чтобы замереть, сгруившись в тесных трюмах подобно овцам и заводя унылые песни. Хуже всего, что для солдата моря и океаны безмерно враждебны. Пехота встретит смертельную опасность, не моргнув глазом, если есть возможность сражаться или хотя бы отступать. Но море, невыязвимо для острых мечей, не боится свиста стрел из стены счетов. Видит худ, мы уже достаточно наглотались беспомощности. Словно еж в горле сидит. Вот даже проклятые овчарки с цепи сорвались. Что дальше? Порос пошагал туда, куда скрылся кривой. Он сам не понимал, зачем. На восточную дорогу мимо шатра командующие, через внутренние посты к выгребным ямам. Там лейтенант увидел уже дюжину собак. Они собрались пестрой неопрятной кучей, бегая и бешено лая. По дороге приближался источник их возбуждения. Беший отряд. Кто такие во имя королевы? Разведчики уже вернулись. Он уверен, он недавно видел сытийцев, блюющих страпов. Они заработали морскую болезнь от одного вида отмелей. А виканцы давно отдали лошадей погрузочной команде. Порос завертел головой и нашел солдата, ведущего к берегу трех коней. «Эй, стой, где стоишь!» Он подошел ближе. «Дай одного». «Сэр!» они не оседланы неужели как ты догадался солдат удивленно показал на конские спины идиот дай мне поводье нет ни не этого это конь адъюнкта я сам знаю он вырвал поводье и в лес на коня направив его на дорогу наййде свищ составил ему компанию под мышкой он тащил мелкую гадость похожую на махеровый шарфик пережеванный и выплюнутый коровой Не обращая на них внимание порос пришпорил коня направившись на восток он уже мог назвать имя идущие во главе отряда капитан фарадан сорт дальше высший маг быстрый бен жутковатый убийца колам и о боги они все здесь нет не все морпехи проклятые морпехи он слышал крики от шатра ад юнкта В лагере объявили тревогу. Порос не верил глазам. Выжившие в огненной буре. Такое невероятно. Хотя выглядят они страшно. Фактически полумертвые. Будто худ прочищал ими свои волосатые уши. А вот Ластара Йилл. Она не так плоха, как все остальные. Лейтенант осадил коня около Фарадонсорб. Капитан? Скорее, воды. — сказала она. Слова с трудом выскочили из обожженных, потрескавшихся, искусанных губ. «Боги, вот ужас!» Порос так резко повернул коня, что чуть не выпал из седла и, как мог скорее, поскакал к лагерю. Кеннеп и Тимул добрались до главного прохода, когда полок шатра откинулся, явив того рыблистига, а мгновением позже адъютант Янтарь. С восточного конца доносились неразборчивые выкрики солдат. Адъюнкт заметила подходящих кулаков. «Кажется, мой конь пропал». Кеннеп вздернул брови. «И поэтому подняли тревогу?» «Адъюнкт». «Нет, Кеннеп, на восточной дороге замечен отряд». «Отряд? Нас атакуют?» «Не думаю. Ну, за мной. Придется идти пешком». что даст вам кулак енноп достаточно времени для объяснения причин задержки ваших отрядов на погрузке адъюкт не прикидывайтесьним понимающим он бросил косой взгляд на спокойном сухом лице появилась тень некоего переживания намек не более того он не смог определить что она чувствует свищ адъюкт наморчила лоб полагаю вам надо объяснить подробнее он сказал адъюнкт задержать погрузку совет безграмотного полудикого мальчишки для вас основание достаточное чтобы ослушаться моего приказа не то чтобы трудно объяснить но он что-то знает то есть то чего не может знать например он знал что мы плывем на запад назвал все порты в которые подслушивал за шатром бросил близстик вы видели чтобы он когда-нибудь где-нибудь прятался кулак Ощерился. «Не видел, потому что хорошо прятался». Адъюнк, Свич сказал, что нужно задержаться на день, или мы умрем все, в море. «Я начинаю верить». Она подняла руку в перчатки так резко, что Кеннап замолчал. Та вор прищурилась, разглядывая. Всадника, Риана, погоняющего неоседланного коня. «Это лейтенант Добряка», — подсказал Блистик. Вскоре стало ясно, всадник не намерен останавливаться или хотя бы снижать темп. Командиры посторонились. Лейтенант торопливо отдал честь, его едва было видно в клубе пыли, и промчался мимо, выкрикивая что-то вроде «Воды! Им нужно воды!» «И ваш конь-адъюнкт!» — добавил блистик, отмахиваясь от пыли. Кеннеп смотрел на дорогу, борясь с сжением в глазах. Какие-то фигуры еле идут. непонятно это же фарадан сорт или возвращается дезертир буркнул близстик глупо с ее стороны ибо побег карается смертью но кто те люди за ней что они несут адъюнг замерла едва заметно пошатнувшись быстрый бен колам еще лица в пыли словно белые духи духи и есть кому там еще быть Скрипач, Гесслер, Ластара-Илл, Ураган. Он узнавал одно знакомое лицо за другим. Невозможно. Обожженные, шатающиеся, как пьяные. На руках дети, усталые, дрожащие. Мальчик знает то, чего свищ. А вот и он, в окружении беснующихся собак, беседует с Син. Син. Мы думали ты сошла с ума от горя потерять брата потерять и снова обрести фарадан сорт правильно утверждала что син бредит по иной причине подозрение достаточно сильное чтобы толкнуть на дезертирство. Боги, мы слишком легко сдались но город пожар мы ждали несколько дней ждали пока не остыли треклые руины мы почти просеяли пепел никто не мог выжить отряд подошел к адъюнку капитан сорт выпрямила спину чуть вздрогнув и отдала честь прижав кулак к груди адъюкт проскрежи ална я взяла на себя смелость сформировать новые взводы это должен одобрить кулак кеноп невыразительным голосом ответила товар не ожидала увидеть вас вновь капитан к его адъюкт я понимаю необходимость поддержания дисциплины поэтому сдаюсь на ваш суд прошу лишь оказать милость син учтите ее тогдашнее состояние молодость на дороге застучали копыта вернулся порос с другими всадниками уёдел качались словно сосцы бурдюки с водой целители все до одного включая виканцев нехило и бездну Кеноп видел, что на их лицах написано полное смятение. Вперед вышел скрипач. На его руках спал, или был без сознания, крошечный мальчик. «Адъюнкт», — прошептал он сухими губами. «Без капитана никто не покинул бы черта в город ловушку. Она вырыла нас своими собственными руками. От нас остались бы тлеющие кости». Он подошел ближе, но не сумел понизить голос. я она расслышал адъюнг если повесите капитана приготовьте побольше верева мы покиннемемся и жалкий мир вместе с ней сержант по видимости невозмутимо ответила адъюнг я так понимаю что вы и эти вот взводы были похоронены под их хатаном в разгорогненного шторма но не поджарились а выбрались наружу под землей скрипач наклонил голову и сплюнул кровью и А затем улыбнулся жуткой улыбкой по сторонам рта образовались красные трещины да захрипел он мы пошли на охоту в самый костяк проклятого города а потом выкарабкались из могилы при помощи капитана адюнг отвела взгляд от оборванного воина и медленно осмотрела ряд высохших лиц мрачные как смерть глаза и розовая блестящая кожа под слоем пыли. И вправду охотники за котьми помолчала, подождав пока порос разнесет бурдюки. Добро пожаловать назад, Соы!